Глава 14. Почти месяц я провёл в расчётах и создании нового боевого костюма. К счастью, мой ютуб не подвёл. Сервис уверенно рос, и проблемы с деньгами закончились так же быстро, как и начались. И вот я решил, что пришло время проверять мои идеи на практике. Ария, как только луна показалась из-за туч, я выскочил из комнаты и бросился искать сестрёнку. Да. Снизу донёсся её такой же яростный крик. Опять она со своим пленником зависала в подвале. Я почувствовал лёгкую ревность, но постарался прогнать это чувство. Пошли драться, снова заорал я. Слышу в твоём голосе энтузиазм. Ариадна, махнув мимо лестницу, запрыгнула ко мне. Неужели смог снова найти одну из своих девиц и оторваться? Я только отмахнулся. Мне не терпелось проверить в деле свои наработки. Орка тоже воодушевилась, и мы поспешили в спортзал, где совсем недавно мне прострелили плечо. Мы разошлись в разные стороны, я досчитал до 3, а потом Мария с довольной улыбкой вытащила пистолет. "Если ты опять дашь себя подстрелить, то я буду разочарована", сказала девушка и нажала на спуск. В тот же миквумный блок реактора ударил пучок заряженных электронов, сбивая все настройки и лишая меня возможности автоматической активации защиты. выругался я, и мой энергетический экран всё равно меня прикрыл. Голосовое управление поняла задумку Ари. Вот только будешь ли ты всегда ждать атаки, чтобы успеть хоть что-нибудь сказать? В тот же миг девушка поменяла режим на своём пульте, и в меня ударил новый луч, на этот раз побольше. Вот только я уже был готов, узнав о новом типе атак. Я всё же нашёл о них информацию, как оказалось, местные умельцы могли как глушить автоматику щитов, Так и разряжать аккумулятор управляющего модуля. Новая пуля из новощита раскрылся, несмотря ни на что. Настроил автоматику, чтобы та включалась при разрядке, а Реснова всё поняла. А так, я ни разу не понял, где именно она его прятала, наверное, за спиной, но девушка вытащила огромный пистолет и направила на меня. Вот и минусы тренировок, когда у вас нет соседей. Новые электронные атаки были уверенно отбиты. А вот несколько сотен пуль в минуту оказались гораздо более серьёзной проверкой. Уже скоро мой щит просел почти до половины. Но я продолжал стоять на месте, а Рена мгновение отпустила гашетку. Наши взгляды столкнулись, и она продолжила терзать мой щит. Дым заволок всё помещение, норка но прекрасно ориентировалась и на мой запах, и на стук сердца. Тем не менее, я сделал шаг назад. Система глушения звуков и моих ароматтов сработала так же хорошо, как и раньше. А в толще дыма меня заменил поднявшийся из-под пола человекоподобный робот. За месяц я много успел, а Ария продолжала стрелять. Теперь уже робот держал щит, а я по кругу обходил девушку. Если получится, то я верну должок за те 5 часов в медцентре. Неожиданно Ария повернулась на 40° и, игнорируя двойника, навела пулемёт прямо на меня. Не знаю как, но она меня засекла. Я выругался, и щит прикрыл меня от града пуль. Я бросился на орку по прямой. Между нами было уже не такое уж большое расстояние. Прыжок, часть пуль пошла по касательной, позволив мне сэкономить остатки защиты. Я в полете выхватил шокер и постарался зацепить им орку хотя бы немного, та просто сделала шаг в сторону, ухватила дубинку с кое-сиськры разрядов и дёрнула меня навстречу летящему мне прямо в грудь второму кулаку. Ты как? Ария склонилась надо мной, когда я пришёл в себя через пару секунд. Живой, я ощупал рёбра. Хорошо, а то ты меня удивил, чуть не ударила в полную силу. Орка улыбалась. "Что ты такая счастливая?" Я медленно поднялся и присел. "Любишь меня бить?" "Ну да, без этого." Ария потрепала меня по голове. "Но на самом деле я просто рада, что ты меня слушаешь." Рука орки скользнула по моей щеке вниз, провела по груди. И постучало по стальному каркасу, который я всё же решил добавить к энергетической части моей брони. Решётка просто усиливает защитный экран, делая его энергоэффективнее почти на 30%. Я старался не думать о том, почему пальцы Ари такие тёплые и горячие. Говори что угодно, Аре не обратила внимания на мои слова. Твоя решётка сдержала мой удар, так что теперь я буду знать, что тебя стало на самом деле сложнее убить, мой маленький воин. И она обняла меня, прижимая к своей огромной груди. Моё воле начало таять, словно кусок масла, который окинули сразу на две сковородки. Ария оставила Лекса в тренировочном зале собирать данные по ихней большой схватке и доводить до ума свои игрушки. Орка вслух смеялась над его потум, но в глубине души не могла не уважать достигнутого им результата. Лекс был простым человеком, и в то же время он смог уже выйти против стольких местных героев и победить. Да что там? Он выдержал её удар. Ари улыбнулась, остановившись перед дверью в свою часть подвала. Паром мгновений, и её лицо приобрело привычное каменное выражение. Девушка толкнула дверь, отоехала в сторону, и она вошла к своему пленнику. Они не дрались уже несколько месяцев. Юрант Ковальский в отличие от Лекса не становился сильнее, и результат любой дуэли был слишком предсказуем. А вот в другом его пользу нельзя было недооценивать. Скажи что-нибудь умное, Ковальский. Аля поприветствовала своего учителя фразой, которую когда-то сказал Лекс, которая почему-то очень раздражала старого Игига. Умнова я буду ждать от тебя, ученица. Ковальский сжал кулаки, но продолжил сидеть за столом, закопавшись в принесённой ему книге. Ты же помнишь, что сегодня тебя будет ждать экзамен сразу по этике и философии. И тебе стоит надеяться, что я не завалюсь. Ариас оскалила зубы. Ты же в свою очередь помнишь сделку. Ты учишь меня, и когда я сдам начальный университетский курс, твоя свобода снова будет принадлежать тебе. Моя свобода никогда мне не принадлежала. Товальский пожал плечами. В детстве родители, в армии старшина, в банди кошка. В моей жизни всегда был кто-то главный, и у тебя, кстати, тоже. Не думаю, глаза Ари затуманились. Мы орки. Убери своих богов, чтобы те не решали нашу судьбу. И я, дочь последнего тана севера, лично вела в бою остатки нашего народа. Я и только я сама решила свою судьбу. Я, Ковальский, немного растерялся. Я думал, что мы только что нашли хорошую тему для твоего экзамена по философии, но, наверное, стоит выбрать что-то более классическое. Я залил с приложения Бесконечных слёз боли бессердечного извращенца. Возможно, не стоило делать моему видеосервису динамичное название, которое формировалось бы на основе интересов большинства зрителей. Но идея почему-то прижилась, и менять что-то было уже поздно. Помимо названия, мое внимание привлёк ещё и один ролик на главной. Это был канал Толстого Сэма, куда он выкладывал видео своих ночных приключений, иногда в прямом эфире. И на этот раз он рассказывал какому-то бандиту что ночные мстители не дадут ему творить всё, что захочется, а то вдруг вырубил ему доспехи и избил до полусмерти. Некрасивое зрелище, но, возможно, именно такие концовки почти половины приключений Сама и принесли ему известность. Другие игиги тоже создавали каналы, но их победы не вызывали и сотой доли того интереса, что доставался обычному человеку. Я зашёл на страницу Сэма. Что тут ещё было? Побои, побои, победа над человеком морковкой. Потом допрос от полиции на тему нарушения договора. Забавно, быть самим гигом с невероятными силами, и ему бы пришлось скрывать свою личность. Но он был всего лишь человеком и поэтому мог делать и говорить всё, что ему хочется. Слабость разрушает цепи. Я загляну в комментарии. Ты мой герой. Мой отец хочет, чтобы я был похожим на тебя. Раньше меня били в школе, но я посмотрел твои видео и дал сдачи. Меня побили сильнее, а я дал сдачи ещё раз. И теперь я могу не прятаться по утрам, а ещё у меня появились друзья. Спасибо, Сэм, что ты есть. Спасибо, что помог найти мою кошку. Я не удержался и улыбнулся. Если захочешь хорошо провести ночь, позвони мне. Номер был заблокирован сервисом. Но я смог открыть его и на всякий случай скинул Валере для проверки. Я решил, что тоже буду мстителем. Пусть улицы берегут соноваго героя, жёлтого полосатика. Что за имя для героя? Это же закуска для пива. А кто сказал, что помогать другим надо натрезвую голову? Я тоже решил стать героем. Человек-кальмар, смотрите мои видео. Вы что, сговорились пойти, что ли, в магазин сходить? Я почему-то боялся, что люди будут смеяться над цемом, но они поддерживали его. Может, потому что он делал то, о чём они мечтали сами, менял мир, несмотря на то, что ничем не отличался от всех остальных. На поясе Перикна у датчика установлены на крыше камеры. После того, как я подарил Сэму фонарик и идею вызова подмоги, он ещё ни разу ими не пользовался. Тем не менее, я решил подготовиться к тому, чтобы не пропустить сигнал. И вот после стольких недель камера на крыше дома засекла появление ярко-жёлтого силуэта на фоне привычных серых облаков. Дрыса, это определённо была именно она. Вообще-то я имел в виду другую мышь. Пожал я плечами, выйдя на улицу. И вживую, посмотрев на сияющий в небе призыв, "Что ж, тем больше поводов прогуляться и объяснить людям, что к чему". "Ария", крикнул Яурки. "У нас, кажется, работа". "Я ещё не кушала", закричала девушка в ответ. "Зайдём за шавермой на обратном пути". "Опять фастфуд. Тебе не кажется, что от него я становлюсь слишком большой?" Иногда голос Арии прерывался, и я понимал, что та уже натягивает на себя тот или иной элемент своего боевого костюма. "И прекрасно!" я заорал во весь голос. "Спасибо!" Меня услышал неведомо как забредший к нам на район неграмбал и принял на свой счёт. "Не ты!" прокричал я ему. "Понял, понял!" жизнерадостно закивал тот в ответ, и я махнул рукой. Приятно человеку и ладно, раз мне это ничего не стоит. Пусть возвращается домой и рассказывает, какие у нас в империи все дружелюбные и открытые. Я отошёл от окна и вызвал лифт, идущий на третий подземный этаж. Что-то со временем мы закапываемся вниз всё глубже и глубже, опаздываешь. Аря уже была на месте, сидя за рулём своей новой машины, красный Москвич, последняя новинка, которая ещё даже не вышла в серию. 800 лошадиных сил, 100 км за 2 секунды, чистая мощь, которая искренне восхищала Арию и невольно вызывала улыбку у меня. Кто бы знал, на чём будут гонять в этом мире? "Сразу не разгоняйся", предупредил я девушку, садясь на пассажирское сиденье. Недавно мне удалось неофициально достать машину, которая роет метро, и мы недолго думая проложили подземную дорогу до пары ближайших городских тоннелей. Теперь, если рядом никого не будет, мы сможем просто отключить все камеры и выскочить через потолок в общий поток. По надёжности такой способ был чуть хуже, чем корпоративные машины и канализации, но зато никакого запаха, и главное, скорость появления на городских улицах вырастала в несколько раз. Скоро уже Арели не вогнала машину на 120. Сейчас. Да, разгоняйся до 200. Я засёк окно в потоке машин и рассчитал нужную скорость, чтобы мы попали прямо в него. Погоняем. Ариев давила педаль в пол, и машина разогналась гораздо быстрее, чем мы могли себе позволить. Нет! Я попытался остановить Урку, но куда там? Скорость по какой-то неизвестной причине пенила её не хуже бутылки яблочной настойки, а то однажды. Впрочем, Эту историю и главное, то, чем она закончилась, никто и никогда не узнает. Слово орка и человека, которые хотят забыть то, что не должно выйти наружу, крепче стали. Москвич продолжал ускоряться, и стрелка на спидометре начала приближаться к 300, и я понял, что процесс уже не остановить, и оставалось только его возглавить. "Валера", зарал я, "спуск для скоростного выезда и активируй систему самоуничтожения". Впереди появилось пятно света. Это потолок нужного нам тоннеля начал опускаться. Готовясь открыть проход для нового участника автомобильного движения, заодно остановились на боевое дежурство около сотни бомб, которые сначала сформируют несколько десятков ложных вариантов нашего туннеля, а потом подорвут всю эту систему к чертям, чтобы если кто и решит проверить, откуда тут выскочила машина, то никогда не сможет добраться до нашего убежища. Слава светлому отцу и красному брату, зарыла Ария, выжимая из машины последние крохи сил. С серёвом двигателем мы выскочили в общий туннель, и я приготовился прикрывать защитным полем всех, кто попадётся нам на пути, но Урка всё и так учла, выкрутив руль в последний момент, она завалила машину на левый бок, и в итоге, вылетев наружу, мы врезались колёсами не в пол, а в стену туннеля. Время словно остановилось. Двигатель взревел, увеличивая обороты ещё больше. Резина сцепилась с бетоном, и мы прямо так по вертикали и рванули вперёд. Рядом мелькали чьи-то машины и удивлённые лица. Ари объехала их, как стоячих, и через пару секунд мы уже вылетели на свежий воздух. Ха, испугался. Орка повернула ко мне довольное лицо. Её глаза напоминали две чёрные бездны, а рот улыбался своими сорока четырьмя здоровыми белыми зубами. "Да", честно ответил я. "Зря. Я, как всегда, всё учла, даже траты на новый туннель". Мои слова ни капли не впечатлили орку. "А если так, Кстати, ты же понимаешь, что твоя машина засветилась, и мы больше не сможем её использовать. Мой красный Москвич, в голосе Арин мгновенно мелькнуло сожаление. Впрочем, оно того стоило. Ор Коснов вдавила в пол педаль газа, и мы понеслись дальше в сторону Коломенского парка, откуда е бил фонарь Толстовосема. Сколько уже прошло с момента, как он его зажёг? Минут 10. Надеюсь, парень нас дождётся. Интересно, что там у него такого случилось? Что он вспомнил про мой знак? Я опять посмотрел на жёлтую крысу в небе и задумался о том, что, возможно, как мышкину, он мне подходит даже больше. "Работаем с подстраховкой", спросила Ария. Я кивнул, и за один квартал до цели орка на пару секунд притормозила перед поворотом. Я воспользовался этой паузой, чтобы скинуть в канализацию моего стального двойника из багажника, а потом запустить три дрона для наблюдения с воздухом. "Ну что?" Ария снова разогналась. "Вижу Сэма. стоит на крыше нового небоскрёба. На первый взгляд один, я внимательно изучал картинку. И как твоё чутьё воина, есть ощущение ловушки, арене неожиданно сменила тему разговора. Вроде нет. Я прислушивался к себе. Тепловизоры ничего не видят, датчики движения тоже, по мимике на лице сам он тоже не волнуется. Меня интересует не техника, а ты сам. Что чувствуешь? Или пусто? Ну, немного волную и за нашего подопечного, признался я. Всё-таки он вязался во всё это дело из-за меня, а мог бы как и раньше продавать пирожки. Значит, что-то всё-таки есть. На лице Ари появилась коварная улыбка, а я подобрался. Что бы ты ни задумала, не смей, я поспешил выйти из как раз остановившейся машины. Волнуешься за Сэма? Так не будем терять время, Орка тоже выскочила, и в мгновение ока оказалась у меня за спиной. Давай без спешки. Я уже понял, что она задумала. Кто я такая, чтобы мешать твоему чутью? Лети, молодой воин. Ари ухватила меня покрепче, а потом без замаха кинула вверх. В лицо ударил поток воздуха. Я почувствовал, как моя стальная маска, несмотря на особый сплав, нагрелась на пару градусов. Мозгу потребовалось целое мгновение, чтобы подстроиться под столь резкое изменение ситуации, и к этому моменту я уже взлетел на все 300 метров. Чтобы оттуда начать планировать грядущему меня толстому Сэму. Взгляд его и нацепился за то, что парень стоит всё в той же позе, словно ни на миллиметр не подвинулся за всё это время. Счёт шёл на секунды. Я искал взглядом хоть что-то странное, и ничего. Разве что Валера, снимая и прогоняя через себя каждый сантиметр поверхности, отметил неестественно длинную тень Сэма. То ли мы не ушли какой-то источник света, то ли это проявление силы неизвестного и гига, а Ари, как назло, нет рядом. И что теперь, лететь в ловушку или просто отступить? Лиси оставила всю подготовку к операции на топоров. И надо сказать, бандиты действовали быстро и решительно, вычислили болевую точку мстителей, подготовили ловушку и принялись ждать. Девушка до последнего не верила, что всё получится так просто. Но они посветили в небо, и мелкий мститель пришёл. Он взлетел над домом словно игкла в кач. Обходя весь первый уровень расставленных топорами ловушек, может он не зря выбрал для себя знак крысы, одного из опаснейших, но в то же время и мудрейших животных? Недаром крыса это первый знак зодиака, и она же принесла древним людям первую рысенку, чтобы спасти их от голода. Все эти мысли пронеслись в голове у Лиси, пока мститель летел к крыше и своей смерти. Стоит ему коснуться поверхности, и тень младшего из топоров свяжет его. Серое единство страшная техника. Когда жизни твоя иурага связываются, опытный воин легко может использовать это, чтобы победить, и топор точно не упустит своего шанса. Лиси видела, как мститель сомневается, не решаясь выбрать, куда именно лететь. Он был силён. Он чувствовал опасность, но этого было мало. Жалкий конец, умереть чужой марионеткой, подумала Лиси. Марионеткой? Это что-то вроде вуду? Неожиданно в голове у неё прозвучал знакомый голос. Спасибо за совет. И Мститель уже без малейшего сомнения рванул вниз. Куда? Лиси не понимала, что происходит, и нужно ли ей предупредить Топаров. Поздно. Человек врезался в крышу? Нет. Он уселся прямо на шею робо доспеха своего друга, усыпил его, нажав на болевую точку под шеей, а потом ухватил его за руку и сломал палец. Лиси удивлённо склонила голову набок. Это было неожиданно. Что получил мерзкий шаман? Мститель сломал сразу два пальца. И топор, который не мог так быстро разорвать контакт с пленником, не выдержал и застонал от боли. Улыбка на лице человека стала ещё шире.